Весь пол матушкиной кухни был усеян лоскутьями. С края стола пролилось варенье и образовало на полу каменно-неподвижный холмик. Таз для варки варенья отмокал в каменной раковине, хотя было ясно, что железо сдастся быстрее. Вдоль стены выстроились в шеренгу пустые банки из-под маринадов. Матушка молча села и сложила руки на груди. «Приготовить чаю, эсма заботливо спросила нянюшка Як. «Нет, дорогая, спасибо»